«Как же так можно было?» — спрашивал он себя и не находил ответа. Ведь Вареников в сущности был ясен каждому, ясен, несмотря на все свои уловки, хитрости, на всю свою кажущуюся бесшабашность, бесхитростную открытость натуры. И он, знавший его лучше всех, потому что знал давно, с самого детства, Нес основную часть вины, он никто другой руководил отделением, он отвечал за все то, что творилось в его отделении, и он, зная хорошо Вареникова, да, зная, продолжал доверять ему. Ох, какая непростительная, глупая доверчивость, какая недопустимая в его возрасте и положении наивность! Зоя Ярославна молча смотрела на него. Он понимал, у нее на душе так же тяжело, как и у него. Ведь то, что сделал Вареников, наложило тень на каждого из них, решительно на каждого. Скольких таких ткаченков он устраивал в нашей клинике? — спросила Зоя Ярославна, и сама же ответила, — «Наверное, не с тем числа». Вершилов молча кивнул. — Наверное. Он ненавидел меня, сам же признался, что ненавидит больше всех и всего на свете. — За что? — спросила Зоя Ярославна. Вершилов пожал плечами. Понятия не имею. Впрочем, и не пытаюсь узнать. Мне это, как говорится, без разницы. Он не кривил душой. Конечно, он понимал. Старый товарищ не испытывает к нему особенно нежных чувств, он и сам не находил в себе ответного тепла к нему, но ненависть? В самом деле, за что? Впрочем, не все ли равно, за что? Это иной раз бывает чисто биологическим фактом. Не нравится, скажем, форма ушей, или раздражает голос, или походка действует на нервы, и так случается. Все это ерунда рениксы, как любил говорить Никодимыч. А вот то, что Вареников брал взятки... То, что фигурировал его именем, якобы он должен делиться с заведующим отделением, то, что, наверное, уже не раз брал деньги, и, может быть, среди многих больных уже бытуют слухи. В такую-то клинику можно попасть, если дашь на лапу. Вот это страшно. Это, пожалуй, самое страшное. То, чему нет объяснения, нет, разумеется, прощения. — Нет и не будет никогда. Глава двадцатая Первой, кому призналась Алевтина, была, конечно же, бабушка. Никому другому Алевтина не призналась бы, а бабушке сама первая пришла, сказала, — Я влюбилась. — Это серьезно? — спросила бабушка, — Нисколько, впрочем, не удивясь. Да, вполне. На всю жизнь и навсегда. Бабушка сняла очки, она читала какой-то мудренный английский журнал, полный различных диаграмм и таблиц. Наконец-то! Давно я ждала этого и никак не могла дождаться. Думала, уж, наверное, не дождусь, так и помру, оставив тебя в одиночестве, хотя с твоей внешностью ты, как я думаю, одинокой, никогда бы не осталась. Мы поженимся, как только Петя выйдет из больницы. — Так он больной, никак как еще в твоем отделении. — А как же, — сказала Алевтина, расцветая улыбкой, которую и не пыталась скрыть. — В нашем отделении спортсмен, у него плеврит после травмы. «Однако», — сказала бабушка, покусав дужку очков. Такая у нее была привычка — покусывать дужку очков, а потом дуть на стекла, добиваясь предельной их ясности. «Однако!» Алевтина вздохнула, но улыбка все еще продолжала цвести на ее лице. «Давай», — сказала бабушка, — «давай рассказывай». Все по порядку. Они познакомились примерно месяца полтора тому назад, когда Петя пришел в больницу навестить свою старую учительницу Елизавету Карповну. Когда-то он учился у нее в школе от первого до десятого класса, и позднее, уже войдя в сборную страны, став чемпионом Москвы по баскетболу, не раз приходил к ней по старой привычке поговорить, посоветоваться, обсудить все свои текущие проблемы. Петя был, в общем, человек неплохой, общительный, добродушный, довольно покладистого характера. Единственный недостаток, по мнению Елизаветы Карповны, существенный недостаток, которым пренебрегать не полагается, была его влюбчивость. Петя влюблялся что ни день, и все в разных. Предметы его любви резко отличались друг от друга. Среди них были особы самого, как выражался Петя, во всех отношениях всеобъемлющего профиля, солидные дамы, обремененные семьей и домашними обязанностями, и совсем зеленые девчушки, только-только ступившие на жизненную дорогу после окончания десятилетки. Ну и что ж... — парировал Петя, когда ему ставили в укор разносторонность его интересов и привязанностей. — Это все служит доказательством того, что я не сектант я обладаю широким вкусом, а это уже не маловажно.